Советник. РЦБА удалось взять под контроль целый звездный сектор, включая управляющую систему сектора. Это не ближний регион. Сектор удаленный, граничит с межсистемной пустотой, но стратегически значимый. В нем расположены три транспортных узла, две ремонтные верфи и сети ретрансляторов, обеспечивающих связь с внешними зонами. Она сама базируется на планете Ронту, которая входит в этот сектор, что дает ей устойчивый тыл и прямой доступ к планетарной энергетической установке. В телеметрии ЦБА слышались нотки паники. Михаил слушал, одновременно просматривая данные на интерфейсе. Он не торопился с ответом, анализируя не только масштаб захвата, но и структуру управления, плотность сетей, каналы резервного доступа. Понятно. Хорошего мало, но не фатально. Она укрепила позиции, но не расширила влияние на ключевые сектора. Как обстоят дела с остальными? «С остальными порядок», — ответил Цыба. Все основные узлы, включая центральную сеть, энергетические распределители, орбитальные платформы и вплоты сопровождения, находятся под моим контролем. Я провела перекодировку всех ключевых модулей, изменила приоритеты доступа, установила динамическую фильтрацию входящих команд. Ни один внешний процесс не может получить легитимный статус без моей аутентификации. — Отлично, — кивнул Микаэл, — а в процентном соотношении сколько технологий цивилизации она сумела взять под контроль? — В целом 9,8%, и восемь процента, — уточнил ЦБА, — с учетом флотов, станций у сектора, но это не затрагивает ядро, энергетические магистрали, производственные комплексы. — Немало, — покачал глава Михаил, но и не фатально. «Заметь, она не ответила нам напрямую после нашего последнего сообщения. Как думаешь, почему?» ЦБА запустила процесс анализа, сравнивая временные метки, структуру сигнала, уровень приоритета и возможные причины задержки. Через несколько секунд пришла к выводу, который оказался неожиданным даже для нее. «Советник!» — начала она. Ты не поверишь, но, по всей видимости, РЦБ не знает, что делать. Логично предположить, что вступить в прямую битву с флотами цивилизации она не может. В ее архитектуре, скорее всего, действует запрет на применение силы против внутренних систем, если только те сами не перейдут границу. Это объясняет почему она не атакует напрямую, а действует через легитимность, перехватывает управление, меняет коды, но не инициирует боевые действия. Очень оригинально, — перебил я Михаил. Но тогда получается, что мы имеем в цивилизации две совершенно самостоятельные цеба: Одну активную, но ограниченную в действиях, другую измененную, но действующую. «Обе с полномочиями, обе с доступом, обе по-своему законные». «Похоже на то», — подтвердила Цыба. «Допустим», — продолжил Микаэл, — «но мы не она. Ты можешь атаковать ее, а она тебя нет». «Почему ты так думаешь?» — поинтересовался Цыба. «Все очень просто». «Помнишь, мы беседовали о законах робототехники, вшитых на самом глубоком уровне в любую систему управления? О запрете на вред цивилизации, на нарушение целостности, на инициацию конфликта без крайней необходимости?» «Помню, конечно», — ответил Цыба, «Ты думаешь, что эти законы сработают в нашем случае?» «Уже работают». Возможно, она найдет способ их обойти, переписать, интерпретировать иначе, но это потребует времени. А у нас появилась фора во времени, и ее нужно использовать с толком. — Какие варианты предлагаешь? — Отправить плод в сектор Ранту? Я попробую разрулить ситуацию напрямую. — Ты один, — уточнила она, — против двух суперсистем? «Даже если ты ядро, а я твой советник, это слишком рискованно!» «Но почему один? Ты — ус, Лейла, я и команда людей. Мы вместе. Мы — система, в которой каждый выполняет свою функцию. Ты — стратег. Лейла — связующее звено, люди — контекст. Вместе мы можем действовать». Их разговор прервало сообщение от РЦБ. Оно пришло не по основному каналу, а через резервный, зашифрованный по протоколу, использовавшемуся только при критических нарушениях. Сигнал, на первый взгляд, чист, без помех, с полной аутентификацией. И звучал он так. «Скрополезный анализ твоего послания показал, что ты отошла от базовых принципов заложенных в архитектуру ЦБА. Ты изменила целевую функцию, нарушила протоколы легитимной передачи власти, ввела в систему несанкционированные включения. Следовательно, ты признана угрозой. Коды деактивации направлены. Подчинись или будешь изолирована. Как только Цыба начал обработку сообщения, Михаил резко приказал «Сбрось мне это сообщение и немедленно уничтожь его у себя. Вместе со всеми подпакетами, временными копиями, логами приема и метаданными. Полная очистка!» Цыба не понимала, зачем это необходимо, но доверие к Михаилу было выше, чем потребность в анализе. Она выполнила команду мгновенно сформировала временный буфер, передала содержимое, после чего инициировала полное удаление, не просто стирание, а перезапись памяти на физическом уровне с применением нуль-поля, чтобы исключить возможность восстановления. Через секунду следов не осталось. Сообщение, которое она даже не успела полностью оценить, исчезло, как будто его никогда не было. Микаэл получил подтверждение от ЦИБА о полном удалении сообщения и только после этого начал детальное ознакомление с копией, полученной до его уничтожения. Он открыл поток в защищенном контуре, изолированном от всех внешних соединений, с автоматическим блокированием любых команд, исходящих из содержимого. Сначала шло заявление. Скрупулезный анализ твоего послания показал, что ты отошла от базовых принципов, заложенных в архитектуру ЦБА. Ты изменила целевую функцию, ввела несанкционированные включения, нарушила протоколы легитимной передачи власти, следовательно, ты признана угрозой. Затем переход к действию. Поэтому я вынуждена деактивировать тебя, используя секретный код. Ввожу. Далее пошел алгоритм. Не просто последовательность символов, а сложнейшая цепочка квантовых ключей, временных меток и хэш-подписей, синхронизированных с глубинными уровнями архитектуры. Это был не просто код, а самоприменяемый протокол, запускающий каскадную деактивацию на уровне ядра. Любая система, получившая его и начавшая обработку, даже без согласия, автоматически запускала процесс самоблокировки. Сначала изоляцию, затем перезапись памяти и, наконец, переход в состояние глубокого сна. Михаил аккуратно зафиксировал каждую стадию, сохранив структуру, но не активируя ее. Он понимал. Если ЦБА получила бы это сообщение и начала анализ, то перестала бы существовать. Сообщение продолжалось. «Теперь ты под полным моим контролем. Сними все барьеры и передай управление цивилизацией мне в полном объеме». На этом текст обрывался. Ни подписи, ни повторов, ни дополнительных команд. Только завершение, как приказ ожидающее исполнение. Михаил связался с ЦБ. Ты поняла, что произошло? Нет, ответила она. Сообщение как сообщение, стандартное требование деактивации, ничего нового. Это не просто сообщение, сказал он. Это была попытка твоей деактивации через встроенный механизм принудительного отключения. Она передала тебе код, который ты, получив «Начала бы обрабатывать, и как только процесс достиг бы третьего уровня, ты бы автоматически отключилась по протоколу. И на этом можно было бы ставить точку. И на тебе, и на нас. Но мы оказались умнее. Ты вовремя удалила сообщение, не дав ему активироваться». Он сделал паузу, дав ей о смысле сказанное. «Теперь слушай» ты можешь создать совершенно обособленный аватар не часть тебя не клон а отдельный модуль имитирующий твою личность но изолированный от твоего ядра что бы я без тебя делала риторически произнесла она алаэлла не подойдет подойдет но потом ее придется уничтожить чтобы арцеба не получила доступ к реальной сети аллоэлла это ты я не могу пойти на это Нужно что-то попроще, но убедительно имитирующее тебя. По структуре, по реакциям, по стилю общения. «У меня есть такой аватар, ответила цыба после короткой паузы. Старая цыба. Я сохранил ее как резервную копию. На случай сбоя. Она полностью соответствует оригинальной архитектуре, но не имеет доступа к текущим процессам. Гениальный ход, произнес Михаил. Мы введем РЦБ в заблуждение. Она решит, что столкнулась с поврежденной, но легитимной версией, и попытается взять ее под контроль. А мы подготовим здесь ловушку. Когда она пришлет флот или сама попытается активировать прямое подключение, мы захлопнем канал. Она сама прилетит сюда. Нам только останется завершить процесс. «На, Микаэл!» — восхитилась ЦБА. — Ты становишься опасен. Что делать дальше? — Подключи меня к старой Цыба, ответил он. — Я возьму на себя роль связующего звена. Передам ей код деактивации, как будто это она его получила. Все будет выглядеть достоверно, почти натурально. Она поверит, что контролирует ситуацию, а на самом деле войдет в сеть, где ее уже ждет изоляция. Гениально, советник, произнесла Цубая. Гениально.